Глава 44. Я не дождалась Амира, а вечер, словно назло, затянулся надолго. Заснув с нехорошим предчувствием в одиночестве, проворочилась всю ночь, а на утро вторая половина постели оставалась пустой. Проведя ладонью по его половине, я ощутила тепло. Значит, все таки было здесь, но не стал будить. «Амир?» – позвала любимого, надеясь, что он сейчас находился в ванной. Но в ответ последовала тишина. Поднявшись с кровати, я вышла на балкон, откуда увидела целую колонну автомобилей. И из первой остановившейся вышел тот самый мужчина, главный советник Амира. Тот неприятный мужчина до сих пор не внушал мне доверия, а потом со двора выбежала Алика, радостная, что ее отец явился с целой Аравой. Отец и дочь о чем-то переговорили между собой. Затем показался сам Амир и его помощник. Прихрамывая, Тахир не спешил обгонять своего короля, как прежде. Судя по настроению моего любимого, он был разозлен и недоволен вторжением на его территорию. Чтобы меня не заметили, я присела на корточки и отодвинула растущую густую лозу, чтобы видеть, что происходило внизу. «Какого черта!» – заорала Мира, а потом полилась арабская речь, по интонации явно, что не о прекрасном они говорили. Его советник не уступал, пока не встрял Тахир. Вспыльчивость Амира лишь подстегивала Батыра манипулировать им. В гневе мой мужчина мог наломать дров, но благодаря своему помощнику все же держался дипломатично с испеченными гостями. В мою комнату раздался стук в двери, и я перепугалась от неожиданности, дернувшись у края балконных колонн. Аккуратно проскользнула обратно в комнату, ощутив жар по всему телу от резких движений. Тошнота все еще мучила по утрам, и, по словам Шанталь, такое будет длиться пару недель максимум. Натянув на себя длинный халат, я поспешила на звук стука. «Кто там?» – спросила я, прислушиваясь к шуму по ту сторону. «Полина, это я» произнесла Лидия, и ее голос мне показался черно напряженным. Я мигом отворила дверь, встречая не только жену Шамиля, но и Шанталь. Обе женщины были напряжены и обеспокоены. «Что случилось?» – опешила я, подумав, что с Лидией что-то не так, и им потребовалась моя помощь. Но она покачала головой, явно распознав ход моих мыслей. «Можно войти?» Шанталь мило улыбнулась мне, попытавшись скрыть на лице обеспокоенность. «Конечно!» Я отошла в сторону и, подождав, когда женщины вошли, заперла дверь на замок, чтобы нам не помешали. Лидия плюхнулась на пол, устеленный мягкими подушками, зарылась в них, будто в море, затем взяла в руки миску с виноградом и начала уплетать по одной ягодке, не торопясь. Шанталь тоже последовала ее примеру, но к еде не прикасалась и все таки держалась более официально. «Не томите, что не так?» Я сама присела на край кровати, сцепив руки перед собой в крепкий замок. Я заметно разнервничалась, тем более за окном до сих пор били приглушенные арабские голоса. «Полина, вы в опасности!» Резко начала шанталь, и Лидия поперхнулась, затем замотала головой. «Зачем же так сходу?» – возмутилась она. Тем временем я просто не могла сказать ни слова. Я обалдела, почувствовав, как ком в горле распирал гортань. Глубоко задышав, попыталась прийти в себя. Шанталь подорвалась ко мне со стаканом воды, помогая мне прийти в себя. «Это как-то связано с тем, что сейчас происходит во дворе?» Рвана задала вопрос, обращаясь к обеим женщинам. Они одновременно закивали. «Амир... Амир вынужден жениться на госпоже Алике, Полина», с опаской произнесла доктор. «Что?» Я заскочила с кровати, опрокинув стакан с водой на пол. Жидкость мигом разлилась по пушистому ковру, попадая на наши ноги с Шанталь. Но ни одна из нас не сдвинулась с места. Охваченная паникой и непонятными чувствами, которые я не могла в данный момент понять, я заметалась по комнате. «Нет, нет, это какая-то ошибка!» — настаивала я, обняв саму себя. Лидия поднялась с подушек и перехватила меня на середине комнаты. Обняв меня, она прикоснулась своим внушительным животиком прямо к моему, все еще плоскому. Я расплакалась, стараясь сразу смахивать слезы со щек. «Нет, дорогая я». Глаза Лидии тоже были на мокром месте. Только что объявили по всему Марокко, что Амир Хан женится на Алике. «Но это могут быть только слухи?» — хмыкнула я, но подоспела Шанталь. Официальные источники. В лице самого Батера. Он утром дал информацию, что брачный договор подписан обеими сторонами. Женщина гладила меня по плечу, успокаивая таким образом. Амир мир не мог так предать меня. Вырвалось у меня, а потом я почувствовала волнообразный приступ тошноты. Вырвавшись из объятий Лидии, я махнула в ванную комнату. Даже таблетки, прописанные Шанталь, не особо спасали от недуга. Меня все трясло. А низ живота скрутила в тугой узел. Приложив ладошку к поясу, я мысленно просила малыша не обращать внимания на мой нервный срыв. Я не верила своим ушам, что Амир все же поддался на провокации дряни-алики. Весь мой мир стал рушиться под ногами, и теперь я точно не желала говорить мужчине о беременности». «Если Алика действительно станет его женой, она сделает все, чтобы избавиться от возможного наследника». Лидия постучалась о косяк двери в ванную, попросив разрешения войти и помочь мне. «Я не препятствовала» потому что сейчас мне нужно было быстро сообразить, как незаметно сбежать от любимого. Я безумно любила Амера. Он стал больше, чем просто мимолетное увлечение. Но ребенок, плод нашей любви, мог пострадать из-за политических интриг. Приведя себя в порядок, я вышла и стала прислушиваться к внешним голосам. Они стихли. Стало быть, гости вошли в дом. Я провела в нервном жесте ладошкой по волосам, зачесывая их назад за плечи. За проведенное время здесь они заметно отросли и стали мешать моим глазам. Лихорадочно соображая, я резко повернулась к ожидающим моего решения женщинам. «Если Амир вправду принял решение связать себя с саликой, то здесь мне делать больше нечего» заявила твердо, хотя сердце обливалось кровью, и трещина, что образовалась в нервном надрыве, стала ощутимо болезненной. «А как же ваш ребенок? Испугавшись, Шанталь побледнела. «Если Амирхан узнает, что я скрыла от него ваше положение, он...» Доктор не договорила, схватившись за голову обеими руками. «О, Аллах!» – запричитала она, поддаваясь панике. «Не узнает!» сказала я, замотав головой. Я была полна решимости скрыть от Амира такую важную новость. «Шанталь, вы не должны перед ним отчитываться, даже если он потребует», убедительно заявила перед обеими женщинами, начав собирать свои вещи. «Я нашла в гардеробе свой чемодан, привезенный чуть позже из гостиничного номера. Порывшись в нем, отыскала более походную пару обуви и джинсы с легкой кофточкой». А остальное мне вряд ли пригодится в пути. Но куда же ты отправишься?» Лидия наблюдала за мной, как я переодевалась в свою привычную одежду. Натянув на себя джинсы, которые стали слегка маловатыми в области пояса, я ласково погладила свой животик, приложив ладошку к нему. «Мой малыш!» Я поступала с его отцом и с ним самим самым несправедливым образом. Но иначе я не могла... «Мне сегодня нужно быть в издательстве. В любом случае, я собиралась вырваться в город. Там я смогу под каким-либо предлогом сбежать. Пожалуйста, не говорите никому». Обратилась к ним обеим, закрыв на замок небольшую вещевую сумку. Я не стала брать все с собой, только самое необходимое. Документы и флешку с написанным романом. «Амир сегодня занят свитой, и ему не будет дела до меня». «Это не так» урезонила Лидия нахмурив в брови. Ей не нравилась моя авантюра, но как женщина она меня понимала, что ребенок теперь на первом месте. Он любит тебя. Конечно, ситуация явно неприятная и неожиданная. Никто, даже Шамиль, не были в курсе об измененном решении. Полина, может, ты дашь шанс Амиру? Он объяснит, что происходит, и все встанет на свои места. «Нет, Лидия. Сама Алика дала понять, что пойдет на все, чтобы завоевать титул. Но значит, ни у меня, ни у Амира шанса уже не будет что-либо исправить». Глядя женщине в глаза, я сама ужаснулась своим словам. «Это больно. Очень. Буквально удар под дых. Без права на отдышаться. Полина!» Лидия не знала, чем еще могла оперировать, чтобы отговорить от побега. «Другого выхода я не вижу», – замотала головой, обнимая ее. Жена Шамиля похлопала мне по спине, выражая поддержку. «Не говори мужу», – попросила я, и она улыбнулась. Я знала, что Лидия и Шамиль уважают друг друга. Их любовь настолько сильна и выстояла все преграды, что мне стало немного грустно за себя. Я не смогла стать для Амира чем-то большим» и его решение защищать честь страны оправдано сполна. Он – король, а я лишь мимолетное развлечение. Я места себе не находила после того, как выпроводила женщин из комнаты Амера. Обдумав свое решение еще раз, была полностью уверена, что поступала правильно. «Дома мне будет куда спокойнее, чем здесь». И как только малыш начнет подрастать, я не смогу скрывать положение от любопытных глаз, особенно от Алики. Надев поверх своего одеяния длинное свободное платье, я скрыла улики для предстоящего побега. Амир был так сильно занят своими переговорами, и когда меня встретил Тахир на выходе, я чуть в обморок не шмякнулась, перепугавшись быть обнаруженной и разоблаченной». По глазам его помощника было неясно, догадался ли он, по моему виду, что я затеяла. Но его настороженность стала очевидной. «Полина!» Он окликнул меня, и, прижав к себе небольшую сумочку к груди, я мысленно дала себе указание не тушеваться. Улыбнувшись, я кивнула. Мужчина подошел ко мне ближе, всматриваясь в сумку, в которой лежал мой ноутбук. «Вы куда-то собрались?» «Да, сегодня мне нужно сдать работу в издательство». Заторопилась, нервно задрожав телом. Мои фразы стали чуть рваными. Тахир нахмурился. Амирхан велел мне это сделать?» Как-то с сомнением прозвучали его слова, но я настойчиво замотала головой. «Нет-нет, мне лично нужно явиться и предоставить документы, иначе работу не примут на рассмотрение». «Мы договоримся, госпожа». Тахир не отступал. «Не нужно так называть меня», – зло оборвала мужчину, отмахнувшись кистью руки, которую потом сжала в кулак и опустила вниз. «Мне нужно держать себя в руках, иначе помощник Амира обо всем догадается». На удивление старик отступил, отдавая приказ подоспевшему охраннику. «Как плохо, что я ни слова не понимала на арабском». Но когда Тахир что-то сказал этому высокому громиле, тот покосился на меня, и я догадалась, что был дан приказ «Не сводить с меня глаз!» «Вот же черт!» «Полина, вас отвезут, машина готова. Пожалуйста, возвращайтесь из города поскорее, а Мирхан как раз освободится к этому времени». Поклонившись мне, Тахир еще раз что-то сказал охраннику и затем удалился Проходя мимо кабинета Амира, я на миг замерла. Сердце колотилось с такой скоростью, что могло бы посоревноваться с крыльями калибри. Затаив свое дыхание, я подошла к массивным деревянным дверям и прислонилась лбом, словно так могла почувствовать тепло своего любимого мужчины. То, что я собиралась сделать, мало поддавалось объяснению и пониманию, но, надеюсь, такой разрыв станет менее болезненным, Для нас двоих. В своей сумочке я нашла несколько долларовых купюр, которых мне как раз хватит на билет до дома. Как только я окажусь за границей Марокко, Амир уже ничего не сможет сделать и уж точно не станет повторять похищение. Отпрянув от двери, я тихонько отошла от кабинета, из которого доносились голоса на повышенных тонах – Охранник проводил меня вниз к машине, а когда я села на заднее сиденье и захлопнула двери, плотину прорвала. Содрогаясь всем телом, я осмахивала градом льющиеся слезы. Как только машина тронулась, мое сердце перестало биться так, как билось только рядом с Амером. Я приехала в Марокко лишь исполнить мечту, получить возможность воплотить свои задумки в реальность. А мир дал мне больше, чем мечту. Он подарил мне свою любовь, которая оказалась так мало для меня. Сказка подошла к концу, а мой жаркий марокканский роман превратился лишь в вуаль, напоминающий сладкий сон и его послевкусие».